Глава вторая «Отлично, отлично, я проверил бутылочку с глазом иллюзорной гидры. Мы с трудом нашли ее у одного барона в сибирском Доминионе», — сказал Илья. Он запросил двойную цену, козел. «Ничего страшного, просто запомним этого барона», — усмехнулся я. «Сходи за телами пленных». «Понял, сейчас», — взволнованный Илья вышел из комнаты. В ночь перед отправкой в Академию, сразу после банкета, мы с Аминой, Марго, Ильей и Безопасником устроили мини-собрание. Каждый понимал, что в ближайшее время на нас нападут. Тогда-то и был составлен план наших действий. Во-первых, слить дезинформацию врагам через костью. В идеале противники совсем не будут использовать летунов, хотя это маловероятно, и пошлют в атаку магистра ближнего боя. Тот же мак огня может доставить нам кучу проблем. Во-вторых, родичи с самого утра по моему списку скупали нужные ингредиенты. Мы понимали, что атака не будет мгновенной. Враги уже нападали на нас несколько раз и обломали зубы. Им осталось только одно – собрать побольше сил в кулак и врезать всей мощью. Я занялся подготовкой нужных смесей, измельчал части тел монстров, заливал их кровью, превращал все в однородную жидкость. Через несколько секунд пришли Илья с безопасником и Олегом. Они несли бессознательные тела пленных, которых я оставил в качестве сырья для ритуалов. Всего три человека, каждый из которых заслуживает свою участь. «Выйдите», — велел я. Передо мной стояли три полные чаши, в каждой отвратная на запах жижа. Парни покинули ритуальную комнату. Я быстренько нарисовал своей кровью ритуальный круг, и занялся рунами. Во дворе. Гипник сидел на заднице и с недоумением следил за Розовой. Титанша развела бурную деятельность в одном из теремков. Таскала туда ветки, жестами что-то объясняла могучей служанке. Одним словом, пережала. А гипник не понимал, зачем розовый эта деревянная коробка. Руслан призвал титанов ночью и сказал, что теперь они могут занять эти теремки. Но нафига? Что может быть лучше, чем спать на зеленой травке? Свернуться бочком, чтобы грибочки не повредились, и похрапывать себе. И удобно очень. Захотелось курнуть, отщипнул травушки, скрутил ее в листок и скурил. Кайф же! Кстати, пора новую партию попробовать, ее как раз недавно принесли. Гипник сунул руку в плетеную корзинку, которая стояла рядом. Он вытащил оттуда лист фиолетовой капусты и завернул в нее пучок магических ромашек. Под пальцами этого существа любая растительность превратится в косяк. Такая вот суперспособность. Синий сделал первый затяг, когда к нему подошла шумная процессия Юсуповых. И что надо этим людишкам? Вперед вышел бледный, очень худой человек. В руках он держал пустую бутылку. Этот мужик явно был напуган и с ужасом смотрел на гипника. «Ну же, не бойся», — подначила его Августина, одна из вдовушек. «Будь смелее, у тебя все получится». «Да, не бойся», — Толик махнул кулаком. «Просто надави на его титьки, там само все польется». «Странно, но я не вижу, где у гипника соски» заметила Маша, внимательно изучая гипнотитана. «Может, они просто завернулись внутрь?» предположила Елизавета, вторая вдовушка. «А если мы ищем не там?» задумчиво предположила Маша. «Может, у гипнотитанов есть другой орган, специально для молока?» Лица всех женщин покраснели. Маша открыла рот, чтобы продолжить свою мысль. Но Астра, третья вдовушка, поспешно перебила ее. «Валентин, ну же, ты хотя бы поищи соски!» Бледный мужик на дрожащих ногах подошел к гипнику. «О, розовая!» – заметил Толик. Титанша вышла из своего теремка и внимательно смотрела, что там происходит у гипника. В руках она держала веник. «А если у нее тоже пойдет молоко?» – с легким испугом спросила Елизавета. «Следите внимательно за ее питанием!» – поддержала Астра. «Нельзя давать розовый сена. «Валентин, ну ты чего? Смелее!» Валентин обреченно прикрыл глаза и протянул дрожащую руку к синей груди. Он почти коснулся ее, как гипник отпрянул и оттолкнул его ладонь. Титан возмущенно уставился на Валентина и стеснительно прикрыл грудь одной рукой. В другой он держал косяк из капусты. «Ну блин, Валя!» – Астра покачала головой. «Как можно быть таким неуверенным? Будь напористее, мужчина ты или кто?» И нежнее посоветовала Елизавета. «Он не разрешает», — хрипло сказал Валентин. «Ну так ты постарайся», — воскликнула Августина. Сжав зубы, Валентин снова протянул ладонь. На этот раз он был напористее. Гипник вновь отбросил его руку и что-то замычал. «Может, у него и правда есть другие органы для дачи молока?» — всерьез задумалась Маша. Вдовушки закашлялись. Розовая не смогла спокойно наблюдать, как ее сородичи пытаются совратить. Она подошла к гипнику, и замахнулась на Валентина веником. Синий при этом продолжал прикрывать грудь и с обидой смотрел на Валентина. Впервые он испытал негативные чувства к одному из Юсуповых. «Что тут происходит?» К группе подошел хмурый Илья. «Валентин пытается взять молоко у гипника», доложил Толик, «но тот не разрешает». «Молоко?» «А, да. Позже спросим у предка, как это делается. Пока расходитесь». Илья растерянно почесал голову и посмотрел на своего брата, на котором лица не было. Ты правда пытался подоить гипника? Не поверил Илья. Они сказали, Валентин указал на хихикующих вдовушек. Ладно, расходитесь, Илья покачал головой. На нас скоро нападут, а вы тут ерундой занимаетесь. Молоко это не ерунда, возмутился Толик. Расходитесь, я сказал. Илья строго посмотрел на парня. И тот пошел в замок, что-то бурча. «Подаить гипника!» Илья с жалостью посмотрел на обиженно сопящего синего и поторопился в сторону ущелья. Закончив с рунами, я пошел в тайник. И снова мне придется использовать вас. Пробормотал я, открыв шкатулку с проклятыми жемчужинами. Всего у меня их осталось тринадцать. Но моим врагом будет магистр. И без существенной жертвы не получится одержать победу. Я пробежался взглядом по жемчужинам. У каждой из них своя история, своя тайна. Сейчас мне нужна жемчужина атрибута смерти. Таких было больше всего, аж шесть штук. Одна из них, та самая, которую я получил от Маши. Мой взгляд задержался на самой крупной из жемчужин. Она была настолько черна, что казалось, поглощает свет. В голове всплыли воспоминания далекого прошлого. Хранители Ордена, высшие магии из Аэтерна, решили взять себе учеников из княжеств Руси. Девять хранителей, девять учеников. Я был одним из них. Мы, девятеро, быстро сдружились и держали связь через специальные блокноты и другие артефакты. До конца обучения выжило шестеро. Молодые и горячие мы часто собирались и обсуждали многое. Магию, монстров, будущее нашей страны. Один из нас, маг школы менталистики, грезил бессмертием. Он смог заразить нас всех этой идеей. И мы начали искать путь к бессмертию, каждый своим способом. Через десятки лет все шестеро стали высшими магами, наше влияние поражало. Высший ритуалист, высший менталист, высший некромант, высший метаморф, высший целитель и высший алхимик. Мы обсуждали свои наработки, помогали друг другу. Конечно, никто не раскрывал личных секретов, но даже случайное слово от другого высшего мага может сильно вдохновить и помочь. Именно в те годы я придумал ритуал переноса души. Детали о нем я скрыл, лишь расплывчато поведал друзьям свою идею. И правильно сделал. Ведь позже, когда я случайно создал ядро источника, кто-то из моих друзей предал меня. Не знаю, что случилось конкретно и кто именно участвовал в заговоре, но меня попытались схватить сразу семеро высших магов и десятки старших магистров. Разумеется, я погиб, там не было шансов. Но мое посмертное проклятие уничтожило всех магистров, а высшие маги получили такой урон, от которого вряд ли могли оправиться. Я встряхнул головой и усмехнулся. В любом случае, все они уже давно мертвы. Эта жемчужина, на которую я уже секунд десять смотрю, досталась мне от высшего некроманта, Коли Студенова. Но я не стал забирать ее. Вместо этого коснулся жезлом жемчужины, которую получил случайно, изучая одного монстра. Ее достаточно. Дальше я забрал некрошар с мертвой присной и пошел обратно в ритуальную комнату. Да, я собирался использовать эту тварюшку для защиты замка. Я положил некрошар в центр ритуального круга и зачитал заклинание. Над некрошаром заклубился дымок, который сформировался в присную. Она слегка изменилась. Черные волосы посидели, вместо длинных тонких пальцев виднелись отвратительные обрубки. Лицо покрылось морщинами. Тварь зашипела, увидев меня, и попыталась атаковать. Но ритуальный круг вспыхнул, и по телу присной пробежались молнии. Она раскрыла рот и беззвучно завопила. «Стой спокойно», — проворчал я. «У тебя есть два варианта. Первый — ты станешь стражем моего замка. Потеряешь свободу, но останешься жива. В будущем станешь сильнее, в этом можешь не сомневаться. Второй — я прямо сейчас развоплощу тебя. Выбирай». Присная с ненавистью смотрела на меня своими алыми глазами. «Как скажешь», — я щелкнул пальцами, — И ритуальный круг вновь вспыхнул. По телу Присной забегали дуги молнии. Ее начало корежить. Она замахала кистью, давая мне знак. Значит, согласно на контракт? Я остановил действие ритуального круга. Присная все еще слабо дергаясь, медленно кивнула. Ну и отлично. После короткого заклинания монстра втянула обратно в некрошар. Я перенес сферу в центр другого круга и провел новый ритуал. Но в этот раз ритуал подчинения мертвых. Он по природе похож на такой же, каким я подчинил мантии грифонов. Присное не стало сопротивляться, и поэтому ритуал прошел гладко. В ном случае он бы провалился. Отлично. Я довольно смотрел на существо, которое зависло в полуметре от пола и склонило голову. Теперь займемся твоим усилением. Я махнул жезлом, и некрошар плавно перелетел в третий ритуальный круг присная полетела следом и зависла над шаром. «Начнем с кормежки». Я скостовал аркан и потянул первое тело пленного. «О, а этот, из самой первой партии, боец из рода Кеми, очень любит убивать, совершенно не умеет сдерживать агрессию». «Как жаль, как жаль!» присная вон тоже не может сдерживать агрессию. Накинулась на тело и за несколько секунд высушила его до состояния мумии. Ритуальный круг сиял, помогая ей поглощать жизнь человека. Второй пошел. Я снова махнул жезлом. Присная была счастлива. Она два года мучила бедную Лару, по капле высасывая ее. А тут привалило. Три полноценных взрослых мага за раз. Ее волосы вновь стали черными, лицо омолодилось, а пальцы отросли. Присная стала еще более сильной, чем прежде. Но до уровня магистра ей, конечно же, далеко. «Эх, такую редкость на тебя перевожу», — пробормотал я с неохотой, взмахивая жезлом. В присную, которая сама является продуктом мощного проклятия, полетела проклятая жемчужина. Тварь тут же проглотила ее и покрылась черной дымкой. Началась медленная трансформация, за которой я наблюдал с огромным любопытством. «Впервые делаю что-то подобное». Трансформация продлилась несколько минут, и по ее завершении... Мне предстала низенькая девушка с туманными крыльями. У нее была белая кожа и черные волосы, которые закрывали ей лицо и доходили почти до пола. Монстр вдруг дернулся в мою сторону и зашипел от боли. Захотела атаковать хозяина, я хмыкнул: "Ну удачи тебе". Щелкнув пальцами, послал импульс маны. Присная вздрогнула всем телом от боли и отступила на несколько шагов. Еды. Хриплым замогильным голосом сказала она: Еда! Будет тебе еда! Я подошел к некрошару и сел рядом с ним. Артефакт треснуло, больше не мог сдерживать присную. Скоро на замок нападут, взял шар в руки и поднялся. Тебе предстоит большое сражение. Сможешь полакомиться от пуза. Еда! Еда! Какая болтливая! Залезай в некрошар, я постучал по артефакту. И постарайся не повредить его. Я тебя позову, когда придет время. Присной явно не хотелось отправляться в шар, но она не могла слушаться, Поэтому превратилась в дымку и залетела в артефакт через трещину. Пора переходить ко второму этапу плана, подготовки места боя. Решающее сражение произойдет в ущелье. Гномики уже предупреждены аминой и спрятались. Они не будут мешать атакующим. Пермь, квартал клана Кеми. «Связался, мля», – прошептал лазучик Артем. Он прижимался к стене каменного забора и наблюдал, как по улице проходят ровные колонны вооруженных бойцов и магов. «Их тут сотни!» Не маги одеты в бронежилеты и у каждого по автомату. Маги обвешаны артефактами. Клан Кеми собрал все свои силы для предстоящей атаки. Артем не представлял, как рот Юсуповых справится. Но его дело за малым, лишь предупредить. Он уже отправил планировку всего квартала, включая схему главного особняка. Артем очень постарался, чтобы добросовестно выполнить свою миссию. С помощью одного занятного артефакта Диверсант примерно подсчитал вражескую армию и быстро покинул улицу. На достаточном расстоянии он телепортировался в другую часть города в небольшой парк. И только тогда позвонил Юсуповым. «Слушаю», — сразу ответил Артур, сын безопасника. Они выдвинулись. По моим расчетам у них 370 немагов и 60 магов. Понял. Подожди немного. С тобой хотел поговорить Руслан. Артем огляделся и нашел лавочку. Он только сел. Когда раздался жизнерадостный голос Руслана. Привет, ты хорошо справился с заданием, но пока не возвращайся и не собирался, буркнул Артем. Он не самоубийца, чтобы лезть в самое пекло. Расскажи, какая сейчас охрана в квартале Кеми. Много там людей осталось, задал странный вопрос Руслан. Человек 30 от силы, ответил Артем. Всех женщин и детей они отправили к какому-то дружескому роду еще утром. О, это хорошо. «Скоро я приду, ты за это время прошвырнись по кварталу, подметь места, которые стоит в первую очередь пограбить. Хранилище там, тайники». «Пограбить?» – тупо переспросил Артем. Он не до конца осознал смысл слов Руслана. «Ага», – весело ответил парень, – «у нас ведь война родов идет, забыл что ли? Так что грабеж в рамках закона. Тем более детей и женщин отправили, не надо будет сдерживаться». «Да какой грабеж, мля!» – рявкнул Артем. «О чем ты вообще говоришь? На вас нападает армия трех родов. Там будет не меньше тысячи человек, понимаешь? И это не считая летунов с бомбами, которых отправят первыми. Среди атакующих будет магистр. Я ведь посылал отсчет». «Ну и что такого?» – удивился Руслан. «Ты забыл, что наш замок был построен высшим магом? Думаешь, какой-то жалкий магистр сможет разрушить его?» «Не недооценивай мой род, мальчик! Юсуповы всех порвут, вот увидишь!» У Артема не было слов. Он не понимал, то ли этот парень настолько туп, что не понимает очевидного, или же он что-то знает, поэтому так уверен в своих словах. «Это не все», — добил Руслан. «Потом сгоняй на завод по переработке материалов. Он у Кеми один такой. Завод раньше принадлежал Юсуповым. Пришло время отбить его назад». Артем приложил ладонь к лбу и со стоном выругался. «Ты понял задание?» – спросил Руслан. «Прошвырнуться по кварталу и подметить места, которые можно пограбить», – слабым голосом ответил лазутчик. «А потом отправиться на завод». «Отлично! Все, отключаюсь». Послышались гудки. Артем убрал телефон в карман и несколько минут сидел, переваривая новую информацию. «И с кем он связался?» Я вышел из кабинета связи. «Вы правда собираетесь отправиться к клану Кеми?» – спросил удивленный Илья, который следовал за мной. «Конечно», – кивнул я, – «позже сам все увидишь». Мы спустились и вышли во двор. День клонился к вечеру. Несколько часов я потратил на подготовку к предстоящему сражению и очень жду, когда три армии нанесут удар. «О, Бобр отправил сигнал». Я остановился. «На горизонте видны летуны». Прикрыв глаза, я сосредоточился. В меня потекла энергия из искусственного источника. Я быстро зачитал ритуальное заклинание. Заранее подготовленные ритуальные круги активировались. То, что я сделал, называется дистанционным запуском. На такое способны только магистры ритуалистики. Ну или те, кто обладает искусственным источником с энергией высшего мага. Закончил, я открыл глаза. Мы с Ильей побежали и быстро поднялись на вершину плотины. Бобр специально подготовил ступеньки. «Курва!» — фамильяр указывал пальчиком на небо. Впереди и правда виднелось темное пятно. «Ты молодец!» — я потрепал Бобора по голове. Справился с заданием. «Кайф!» — мордочка Бобора искривилась в забавной улыбке. «Они и правда решили сделать это!» Илья и достал из поясной сумки бинокль. «Это ведь подло!» «На войне все средства хороши, дитя», – я покачал головой. «Но мы уже готовы, так что можешь не бояться». Вчера ночью я отправил Артему сообщение, в котором попросил следить за всадником рода Кеми. «Для нас летуны – это больная тема, от них нет нормальной защиты». Артем справился с заданием на все сто. Утром он сумел подслушать разговор всадника с главой клана Кеми. Тот приказал отправиться на общую базу и в общих чертах обрисовал план. «Надо будет пролететь над замком Юсуповых и сбросить на них артефактные бомбы. Сделать это необходимо быстро, и в случае угрозы сразу улетать». «Вижу пятерых грифонов, девять виверн и четырнадцать солнечных соколов», выдохнул Илья. «Как их много!» «Ничего страшного, справимся», подбодрил я. Мы с Аминой и так считали летунов одной из главных угроз. А донесение Артема и вовсе вывело эту проблему на первый план». Но я придумал решение. Замешал особую смесь из некоторых трав и крови гипнотитанов. Подготовил несколько ритуалов и недавно активировал их, когда бобр предупредил о летунах. Ритуальные круги распылили подготовленную смесь в небе над ущельем. Если приглядеться, то можно заметить розоватый шлейф. Раздался громкий птичий виск. В небе появилось несколько новых точек. Я узнал только одного монстра того самого грифа, который как-то атаковал гипника. «Птицы Урала!» – пробормотал Илья, с прищуром глядя в небо. На наших глазах взбешенные птицы устремились к отряду всадников. Летуны уже достаточно приблизились и пока не поняли, что им грозит. Гриф пронзительно завизжал, атакуя ментальной магии. Сразу несколько точек полетели вниз на парковку. «А!» – бобр ткнул в падающие тела. «Да, мелкий, я почесал его. Гномики уже наготове. Они притащат в твою плотину все трупы. Так что твое творение сегодня сытно позавтракает». В небе завязался бой. Всадники столкнулись с атакой взбешенных монстров и сразу понесли потери. Загрохотало, засверкали вспышки. Это сдетонировали артефактные бомбы. Ха-ха, первый раунд явно за нами. Осталось дождаться главного удара».